«Гнилое ядро!» Тиграна Керта, окруженная римлянами, сверху могла показаться понтийским орехом в серебряной кожуре. И это сравнение давно уже пришло кому-то на ум, сказавшему, что Лукул обломает зубы у столицы Тиграна. Напрасно день и ночь били тараны. Они дробились о гранитную толщу стен, не помогли и подведенные римлянами гилиполы они рушились под ударами камни выбрасываемых гигантскими катапультами попадись мне элен воздвигнувший эти стены я бы его распял на кресте выдавил из себя лукул на лице у мурены появилась улыбка ее называли змеиной по зазвучию имени элегата с хищной рыбой по виду напоминавшей угря сулабы поступил иначе молвил мурена он бы наградил Никонида и ввел бы его в круг своих друзей. «Тебе известен строитель!» — воскликнул Лукул. «Еще бы! Фессалит Никонит сопровождал моего отца в те годы, когда он пытался исправить Дарданский мир. После того, как Сула приказал ему возвратиться в Рим, Никонит перешел на службу к Митридату». Он соорудил осадные машины, едва не разрушившие стены кизика, а потом, как говорят, перебежал к Тиграну. «Мой Геркулес! Не он ли это стоит там наверху? У него такое же квадратное лицо и почти нет шеи!» Человек на стене размахнулся прощой, и свинцовое ядро, просвистев, упало в нескольких шагах от римлян. «Недурно!» — воскликнул Лукул. — Твой знакомый, к тому же, неплохой стрелок. Мурена кинулся к ядру. Подняв его, он повернулся спиною к стене. — Так и есть, — сказал он подошедшему Лукулу. — Это не канит. Он приветствует тебя и приглашает в гости. Мурена протянул Лукулу ядро. И тот смог сам прочесть послание Никанида. Оно покрывало всю поверхность снаряда и содержало сведения о составе гарнизона, наличии продовольствия, о недовольствии ассирийцев, гардиенцев, кападакийцев, насильственно согнанных в Тигранакерту. "Ты прав", сказал Лукул, пряча ядро. "Этот Элен действительно заслуживает награды". И когда падет тигра керта, я прикажу отлить для него такой же точно снаряд из золота. Я слышал, что тигра керту называют непробиваемым орехом. Но если в орехе гниет ядро, не нужны и тараны. Наступили октябрьские ноны, один из самых мрачных дней римского календаря. Этот день ровно сорок лет назад римляне в битве с кимбрами Потеряли восемьдесят тысяч воинов. И когда Лукул еще только собирался переходить реку, отделявшую его войско от огромной армии Тиграна, Мурена крикнул ему вдогонку. «Ты забыл о черном дне!» Лукул обернулся. На нем был блестящий чешуйчатый панцирь и обшитая бахромою накидка. «Что же, я и этот день сделаю для римлян счастливым!» крикнул он, обнажая меч. Наблюдая за движением римлян к реке, делавшим в этом месте крюк, Тигран решил, что враг отступает. «Смотри!» — крикнул он таксилу. «Вот и бегут твои неодолимые!» Таксил покачал головой. «Римляне перед бегством не начищают щитов и не обнажают оружие. Блеск говорит...» Армянский стратег не успел закончить своей речи, как показались значки римских легионов. Они были обращены в сторону холма с плоской и широкой вершиной, под которой расположилась армянская броненосная конница. Вражеские всадники не могли подняться на этот холм, а пехотинцы были отрезаны от него своими же всадниками. Это был точный маневр, решивший исход боя. Заняв холм, Лукул дал знак фракийским и галатским всадникам, чтобы они ударили по армянской коннице с флангов. Сам же устремился со своими когортами вниз. «Подходить вплотную! Подходить вплотную!» — кричал он. Лукул знал сильные и слабые стороны всадников, одетых в броню. Они неуязвимы для стрел и дротиков, но их можно бить мечами в неприкрытые бедра и голени. До схватки дело не дошло. Броненосные всадники, напуганные римской атакой, обратились в постыдное бегство. Всей своей тяжестью они обрушились на армянскую пехоту, стоявшую ближе к берегу. Возникла свалка. Римляне рубили бегущих, как овец, и топтали их конями. Лукул писал в донесении в Сенат. Он решил не пересчитывать трупы павших врагов. В конце концов, «Не все ли равно, сколько погибло этих азиатов? Пятьдесят или сто тысяч? Цифра сто хлеще ударит по римским крикунам, изощряющихся в клевете и на наветах. Пусть будет сто тысяч пехотинцев, да и вся броненосная конница!» Снаружи послышался шум и голоса. «Это ты, Мурена?» — спросил консул, отрывая Каламас от пергамента. «Смотри, какая добыча!» — воскликнул легат, врываясь в палатку. Он рванул материю. Блеск золота и драгоценных камней ослепил Лукула. Смарагды, топазы, рубины, укрепленные в золотых гнездах, составляли сказочный узор. Можно было различить фигурки грифонов, терзаемых орлом, и льва, попирающего своими лапами поверженные человеческие фигурки. «Царская диадема!» — протянул Лукул. «Да!» Тигран, убегая, отдал ею на сохранение своему слуге, а тот был захвачен нашими всадниками. «Лучше бы ты привел самого Тиграна», — сказал полководец. «Тогда бы время не говорили, что я воюю с призраками». Митридат, спешившись, медленно шел по тропинке, еще покрытой росой. Он наслаждался этим безоблачным осенним утром, и будущее казалось таким же ясным. Его план начал приносить плоды. За несколько недель он вернул большую часть своего царства. Оставленные Лукулом гарнизоны сдавали города или разбегались. Легионеры прослышали, что Помпей более щедр, чем Лукул, и обещает всем своим ветеранам землю в Италии. «Повелитель — Повелитель! — услышал он голос Битаита. После бегства Митродора Митридат окружил себя галатами. Битаид стал его главным телохранителем. «Смотри, повелитель!» — кричал Галат, указывая на берег реки. Там плелось несколько человек. Плащ на одном из идущих показался Митридату знакомым. Митридат вскочил на подведенного Битаидом коня и поскакал вниз. И вот они встретились снова. Тигран бросился на шею Митридату. «Все потеряно!» — кричал он, заливаясь слезами — «Ты видишь самого несчастного из людей! У меня нет войска, нет столицы, нет сыновей!» «Почему ты меня не дождался?» — воскликнул Митридат. «Мой разум был ослеплен. Армия Лукула показалась мне ничтожной, и я не устоял перед соблазном одним ударом покончить с римлянами». Митридат хорошо понимал, что заставило Тиграна торопиться, но он обнял его за плечи. «Еще не все потеряно», — сказал он. «Мой сын Фарнак набирает колхов, я научу их римскому строю».